Сразу видно, не был ты охотником раньше, Утешал Николая Константиновича геляк. В тайге как? Один солнце ходишь, Другой ходишь, Зверя нету, Птичку кушаешь, Ремни жаришь, Потом раз — и зверь. Мяса много, сала много, Так и у нас. Сегодня нету, завтра будет. Надо терпеть, Зачем горячиться? А сам утешитель лежал у костра на сахотиной шкуре беспокойно. Ему больно выпрямить и согнуть ногу, и в одно положении нельзя держать ее. Покряхтывая, стискивая зубы, чтобы не застонать, позвень переворачивался сбоку-набок. Ночью чуткий сон башняка прервали жуткие всхлипывания. У костра метался позвень. Башняк понял. Шаманит. И, чтобы не мешать, притворился спящим. Гиляк плясал, вполголоса что-то напевая, харкая, чмокая, размахивая руками. Огонь освещал потное непроницаемое лицо. Выкурив трубку, гиляк полез за пазуху и достал крохотного идола. Поставил на ладонь и начал говорить ему что-то сердитое. Поговорит, плюнет на него и опять говорит. Поколотил идола позвень головой о полено, звук сухого дерева отлупив, ткнул в пласт снега, оставив на ведущей кастую приплюснутую голову и замер с трубкой. Николай Константинович, как бы ничего не зная про шаманство Позвейна, подсел к огню и спросил. «Что это торчит?» потянулся за идолом. «Не трогай, пускай мерзнет», сердито сказал Позвейн. «Это мой бог! Я маленько учил его. Зачем дорогу худую давал нам? Зачем корма собакам некту, Зачем пургу терпит?» Пока солнце не выглянет, не возьму его за пазуху. — Ты своего бога маленько отлупи, — посоветовал Геляк лейтенанту. — Пускай кончат пургу, нам ходить надо. Мой бог выше царя, на все его воля на буран и на лето. Твой бог у тебя на шее висит, палка так, палка поперек. Он висит худой, как юкала. Это распятый Христос. Совсем худой твой Бог Христос. Зверя не пригонит кружью, ветер не остановит, маленько учить его тоже нельзя, слабый помрёт. Не мне Бога учить, он людей на разум наводит, терпеливо отвечал спутнику башняк. Наша сам умный, пускай делом помогает Христос. Наказав своего идола за пургу, позвень на этом не успокоился. Он смастерил из сучка лиственницы лук стрелу без оперения, выбрался из укрытия и пустил стрелу против фетра. Лейтенанту пояснил, что убил ветер, теперь непременно должна установиться хорошая погода. Лучше бы из ружья шарахнуть, да жалко заряд. Из ружья можно попозже, если стреле окажется не по силам ветер. Перед рассветом Николаю Константиновичу показалось, что Буран ослабевает. Он спросил у Позвейна, так ли? — поди тише, — ответил проводник. Он вертел головой, не дышал, словно выслушивал затаившегося рябчика в ельнике. Покурит трубку Позвейн и замрет, не смея радоваться устающему вою пурги. Так он просидел до утра, держал живым костер. — Как, по-твоему, Позвейн? чего бывает ветер? — Капитан Николай не знает, кто делает ветер, — немало удивился по звень вопросу башняка. — Женщина делает ветер. Вот кто. Сидит женщина в юрте, шьет, еду варит. Кругом тихо. Выходит на улицу, маленько танцует, слабый ветер дует. Много танцует женщина — сильный ветер. А когда водки выпьет и затанцует, ну, тогда держись, жуткий буран бывает. Пиши, капитан, по нихский ветер. Ари умгу, а женщина умгу. Теперь понял, кто делает ветер. На рассвете Буран утихомирился. Позвейн выдернул из пласта снега своего идола, погладил его, что-то ласково наговаривая, и спрятал за пазуху. — Хороший мой бог, — остановил Пургу. — Да, твой бог спасает нас, Позвейн, — ликовал Башняк. Быстрее пьем чай и в дорогу. Как не торопил башняк позвейно, однако тот сперва основательно погрыз юколы, напился густого чая с сухарями, вещи сложил на нарты,